друзьям. Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием, Мы в жизнь вошли с неробкою душой, С желанием истины, добра желанием, С любовью, с поэтической мечтой, И с жизнью рано и в борьбу вступили, И юных сил мы в битве не щадили. Но мы вокруг и встретили участия, И лучшие надежды и мечты, Как листья средь осеннего ненастья, Попадали и сухи, и желты. И грустно мы остались между нами, Сплетяся дружно голыми ветвями, И на кладбище стали мы похожи. Мы много чувств и образов, и дум В душе глубоко погребли. И что же? Упрек ли небу скажет дерзкий ум? К чему упрек? Смиренье в душу вложим И в ней затворимся Без желчи, если может.